Глава четырнадцатая. «Ляшу я в библиотеке». Некоторые ученики с криками попадали на пол. В выбитые окна вместе с потоками ледяного воздуха ворвалось еще что-то маленькое и темное, пронесшееся над макушками ребят. И тут Маша Конева дико завизжала и схватилась за голову, что-то вцепилось ей в волосы и рфануло назад. Еще несколько девушек тут же подхватили ее крик. У них в волосах запутались какие-то странные создания высотой всего около тридцати сантиметров, округлые, бесформенные, с несколькими узловатыми конечностями, коричневого цвета, они словно были скручены из толстых заскорузлых корней и веток. В переплетении стеблей диким огнем горели только глаза. Василика Демидова подскочила к визжащей Маше, и, скривившись от омерзения, схватила тварь рукой. Маленький монстр задергался, замахав конечностями, и вдруг рассек кожу Василики до крови. Девушка вскрикнула, а затем вырвала монстра из волос Маши и с размаху швырнула его о пол. Тварь лопнула, разлетевшаяся шметками черной слизи, обрывков корней, и Василика для верности размазала ее ногой. Все переполошились, несколько парней бросились на помощь другим девушкам, в чьих волосах копошились такие же древесные уродцы. — Кто это? — крикнул Димка. — Какие-то лешие! — Скорее их детеныши! — нервно ответила Карина. Она протянула к ним руки и сжала кулаки. — Можешь что-нибудь с ними сделать? — полюбопытствовал Трофимов. — Не получается? — растерянно призналась девушка. — Я их Я даже не чувствую. Это не растение. Это что-то другое. Все новые и новые существа залетали в разбитые окна, выламывая жалюзи, раздирая шторы. Они бросались на вопящих учеников и наносили им раны своими корявыми отростками, словно острыми ножами. Несколько ребят уже заливались кровью. Опомнившись, ученики из групп воинов и оружейников схватились за оружие. Оказалось, что некоторые ребята принесли с собой свои мечи. Заклинатели готовились применить магию, и в этот момент в самое большое окно ввалилось нечто огромное. Димка, увидев нового монстра, громко выругался. Тварь чем-то напоминала големов, которых создавала нимфа, только была гораздо больше их. Новый леший тоже был слеплен и скручен из толстых извивающихся стеблей и корней. Его ноги напоминали древесные стволы, покрытые грубой черной корой. Он имел четыре руки и огромную голову, в которой вместо глаз зияло два черных дупла. из огромной пасти, вместо зубов торчали изломанные сучья, пока остальные ученики сражались с его многочисленными детёнышами, леший схватил подвернувшуюся Василику Демидову за горло, другой лапой сжал её правую ногу и попытался разорвать девушку пополам. Василика громко закричала от боли и ужаса. Олег Ерофеев поднял небольшой диван и крутанув его вокруг себя, врезал лешему по голове. Монстр покачнул сей выпустил шайву Василёйке Демидова повисла вниз головой вопять и ругаюсь но друзья с радостью слушали её крики разкричит значит не сильно пострадала Лапа корена с размаху ударила Олега, и парень отнесло в противоположный конец читального зала, но вперёд выскочила Лера Козлова, размахивающая длинным остром мечом с серебряными кромками. Она взвелась в воздух и рубанула по конечности удерживающей Василику лапа монстра вместе с Зимидовой брякнулась на пол. Василика тот же вскочила, на глазах покрываясь косматой шерстью. Она была в спортивном костюме, поэтому ткань просто натянулась до треска, но осталась цела. Девушка Волкалак яростно взвыла и, кинувшись к Лешему, запрыгнула ему на плечи, а затем принялась наносить удары когтями по его уродливой голове. Но это было все равно, что лупить кулаками по толстому стволу старого дерева. На пол рядом с Димкой с лязгом упал чей-то меч. Трофимов тут же схватил его и начал кружить вокруг Лешего на огромной скорости, нанося удар за ударом. Щепки по Леша левой стороной Ляша громко зашипел, замахал конечностями, пытаясь скинуть с себя Василику и достать ещё кого-нибудь. Женя и Луиза с криками метнулись от него прочь, растянувшись на полу. Ляшему наконец удалось сбросить Демидова, тот врезалось в книжный стеллаж и рухнуло вместе с ним. По полу разлетелись увесистые томики старинных книг. Ляша из громким скрипом развернулся к Демке и отмахнулся от него огромным корявым кулаком. Трофимов успел пригнуться и прост под его длинной конечностью, а затем высоко подпрыгнул и наотмаш ударил мечом. Еще одна лапа рухнула на пол, продолжая дергаться и извиваться, словно живая. В библиотеке академии царил настоящий ад. Ученики дрались с маленькими лесными чудовищами, а в центре разворачивалось сражение с огромным древесным монстром. Леший резко развернулся, взмахнув длинными лапами и сшип ещё несколько книжных стеллажей. Они с грохотом начали валиться, сшибая друг друга, словно огромное домино. "А ведь это идея", выдохнул вдруг Димка. "Что ты придумал?" спросила Карина. "Нужно подмонить эту тварь к большому стеллажу. Если мы его не завалим на пол, нам с ним не справиться". Василик, услышав это, кивнул. а затем снова бросилась к разъяренному лешему. Монстр со скрежетом повернулся к ней, но ее атака оказалась ложной. Демидова тут же отпрянула назад, не дав ему ударить. Пока леший поворачивался, Димка и Олег схватили еще один диван и швырнули ему в спину. Монстр ударил, словно тараном. Он пролетел вперед и врезался огромной головой в высокий книжный стеллаж. Полки покачнулись, все замерли, холодея, но стеллаж устоял. Тогда Димка, Карина и Олег забежали за стеллаж и уперлись в него изо всех сил. Леший громогласно взревел и потянулся к застывшим от ужаса Жене и Луизе, но тут книжный стеллаж позади него наконец-то накрынился и в следующую секунду обрушился на чудовище, придавив его к полу. Тяжелые старинные фолианты дождем посыпались на монстра, погребая его под собой. Длинные конечности твари яростно замолотили по полу, потянули леси во все стороны, леший неуклюже ворочился, пытаясь освободиться, но в этот момент на него налетело сразу 10 человек из группы воинов. Размахивая мечами и саблями, они принялись рубить монстра на мелкие куски. Вскоре от гигантского лешего ничего не осталось, лишь обрывки корней и стеблей, покрытых чёрной слизью, ещё извивались на полу подобно живым червякам. Вот кто устало выдохнул Димка, Когда и с обрывками было покончено, что? Мне ожидал деревяшка. Представьте, что сейчас в городе сотни чудищ подобных ему, воскликнула Маша Конева. Даже представлять не хочу, буркнула Василика.